Глава 5 Рина послушно проследовала за служанкой по извилистым коридорам и анфиладам. Думала, сейчас придут в какой-нибудь зал, наподобие того, что был вчера. Но изумилась, когда вышли в сад. Там в огромной беседке, увитой розами и виноградом, накрыт длинный стол. На белой скатерти серебристые блюда, тарелки, корзина с фруктами булочками. Видимо, вдорности не слышали о низкоглеводных диетах и фитнес-залах. Девушки за столом уже расселись, на Рину покосились лишь две, что по краям, остальные же уставились куда-то вперед. Там, оплетенный розами, выход из беседки. Да и вообще, в саду пахнет розами и свежестью. Рина даже призадумалась, если король Агаринас, такое чудовище, этот сад что-то вроде извинения? «Миледи», — проговорила служанка. Ваше место. Она указала на крайний стул. Ну, конечно, куда ее еще могли посадить? В самый конец, откуда король ее не то что не увидит, не услышит, если разрешат говорить. Хотя, может, это и к лучшему. От близости дракона у нее все равно язык пересыхает. Она поблагодарила служанку и опустилась на стул. Девушка с белокурыми волосами, убранными в высокую прическу, и в кремово-розовом платье рядом оглянулась и окинула ее пренебрежительно оценивающим взглядом. Рина растерянно улыбнулась, произнесла «Здрасте». Девушка секунду молчала, словно прикидывала, стоит ли вообще заговаривать с ней. Но потом, видимо, решив, что Рина ей не соперница, ответила «Доброго утра». Радуясь, что появилась возможность пообщаться хоть с кем-то, кроме клирика и остальных пугающих людей, Рина спросила, «А чего ждем?» Девушка посмотрела так, будто Рина — последняя психопатка, которая надела на голову супницу и стала распевать песни. «Ждем его величество», — наконец оторопела, ответила девушка. «Опаздывает?» «Кто?» «Ну, — пояснила Рина, — величество». Девушка выпучила глаза, она явно уже пожалела, что заговорила с этой невоспитанной и неотесанной деревенщиной. Заправив аккуратный локон за ухо, девушка чуть подалась вперед и проговорила сквозь натянутую улыбку. «Его величество никогда не опаздывает. Он приходит тогда, когда сочтет нужным». Рина откинулась на спинку и покосилась на блюдо с финиками и инжиром на блюде. В животе засосала, она не ела со вчерашнего дня. «У нас это называется непунктуальностью», — пробомотала она. «Что?» — не расслышала девушка. «Ничего», — отозвалась Рина и, не выдержав, быстро схватила пару фиников и отправила в рот. Соседка только охнуть успела. В этот момент вход в беседку с дальней стороны закрыла тень. Девушки мигом вскочили и присели в реверансах, глубоко склонив головы. Рина спохватилась позже всех. Гремя и путаясь в пышной юбке она кое-как поднялась и склонилась, спешно жуя оба финика и пытаясь спрятать раздушуюся щеку. Финики оказались на удивление большими и почему-то трудно жевались. Король вошел в беседку, Рина украдкой наблюдала за ним. Сегодня он все в той же, а может в другой, но точно такой же рубашке, расстегнутой до груди, но штаны надел чуть светлее, хищный, красивый и пугающий. Рина ощутила, как у нее вновь начинают дрожать и размекать колени. Да что с ней такое? Следом за ним вошел Лиам, юноша в белом. Король оглядел присутствующих, когда Лиам отодвинул стул, король сел. Только тогда девушки снова заняли места. — Приветствую вас, леди! — глубоким голосом поприветствовал король. Девушки, как одна, хором прощебетали. — Доброго утра, солнценосный повелитель Дорнеса! Зубрили они, что ли, это приветствие? Рина выдохнула. Финики она проживала и даже проглотила мякоть. Но теперь нужно куда-то деть косточки. Большие, непомерно большие косточки. Как не вовремя. Пришлось засунуть зайчику, как конфету. «Как вам спалось?» Поинтересовался король. Девушки снова хором ответили. «Благодарим, Ваше Величество, все чудесно!» Рина покосилась на них и на девушку, что ближе всех к ней. «Да они вообще нормальные тут. Разговаривают, как роботы, бубнят, повторяют». Бросив украдкой взгляд на короля, она едва сдержала усмешку. Он явно старается выглядеть учтивым, но даже ей видно, ему скучно. Сейчас зевать начнет. Что ж, скука не самое страшное наказание за то, что он, по словам клирика Алирского, творил в Дорнесе. Интересно, что именно? Стараясь держать голову склоненной, ирина незаметно шепнула соседке. «Слушай». «А король, ну, натворил что-то?» «Та отшатнулся от нее, как от прокаженной». «В каком смысле?» «Ну, — попыталась пояснить Рина, — слышала, война была. Ковина, лиры, все такое». Глаза соседки выпучились, как вареного рака. Рот раскрылся, она задышала так часто, что Рина испугалась, как бы в оморок не грохнулась. «Ковина, лиры?» Наконец, смогла шепотом выдавить девушка и осенила свой рот каким-то знаком, будто боится, что слова могут осквернить его. — Ты в своем уме упоминать это место в замке солнценосного короля Гориноса? Ты из какой берлоги вылезла? Рина помялась и ответила уклончиво. — Я издалека. Плохо знаю местную историю. Прям реально плохо. Можно сказать, совсем не знаю. — И как только таких на отбор занесло? — пренебрежительно отозвалась девушка. Тебе следовало покинуть его вчера, если даже элементарного не знаешь. И вообще, если хочешь знать здесь... О чем так мило беседуют две девушки на другом краю стола, в присутствии короля Дорнеса?» Прервал ее глубокий властный голос. Девушка моментально побледнела, бросив на Рину перепуганный взгляд. Такого испуга в женских глазах Рина никогда не видела. Из надменно пренебрежительной девушка вдруг превратилась в дрожащую овечку Быстро поднявшись, она склонила голову в поклонник и пролепетала. «Прошу простить меня, Ваше Величество, этого не повторится». Король скривился, беря со стола инкрустированный рубинами кубок. «Уверен в этом. Потому что вы сейчас же покинете мой отбор. Не собираюсь терпеть неуважение Девушка пошатнулась и упала бы, если бы не уперлась ладонью в столешницу. Глаза выпучились и не уставились в тарелку. От такой вопиющей несправедливости у Рины даже дыхание перехватило. Да что он в самом деле, не в плену же они тут, в конце концов. Король тем временем отпил из кубка и сделал знак юноше в белом вывести девушку. Тот коротко кивнул и направился через беседку. Девушка продолжала стоять, таращився в никуда. Губы становились все бледней, в глазах блестело. Видимо, этот отбор для нее крайне важен, если так паникует. Но почему? Король обещал хорошо наградить всех, кто на него попал. Отличительный знак какой-то вручить. Может, надо продержаться как можно дольше, чтобы получить больше бонусов? Чёрт, ну почему она ничего не знает? Этот клирик вместо словоблудия про долг и что-то там ещё лучше бы рассказал, как тут всё устроено. Нет, надо что-то делать. Эм, ваше величество. — проговорил Рина, подняв руку, как на лекции, когда Лиам оказался уже рядом с девушкой. По беседке прокатился испуганный вздох. Девушки переглянулись и уставились на нее дикими глазами. «Мол, что ты творишь? Молчи, дура, а то и тебе достанется!» Король взглянул прямо на нее. ирине Рине показалось, сквозь ее тело пропустили огненный столб. Все обдало жаром, но отступать поздно. «Вы что-то хотели, мисс?» — спросил он. «Ри...» «Катриана», — быстро представилась она, путаясь в именах, которым теперь положено называться, и поднялась. Король бросил короткий взгляд на Лиама, тот произнес четко и сдержанно. «Катриана Атакар, племянница барона Атакара, владельца земель между Кнежскими горами и рекой Шираной». Его Величество несколько секунд изучал Рину, и эти секунды показались ей вечностью. Взгляд желтых, как расплавленное золото, глаз скользил по ней, обжигал, словно на ней не платье из вообще-то плотной ткани, а вообще нет платья. В его золотых волосах пляшут солнечные зайчики, но лицо остается внимательным и хищным. у, -у, -у. Зачем она влезла? Сидела бы молча, так нет. Влезла со своей обостренной жаждой справедливости. Расхлебывай теперь. Ансара Горинос наконец произнес. Катриана? Так что вчера рухнула мне в руки?» От такой постановки вопроса к щекам прилил жар. Ему в руки. Она же не специально. Но девушки, которые вдруг стали смотреть на нее волком, этого не знали. И в эту секунду Рина поняла. Подруг у нее здесь не будет. Сглотнув тугой комок, она нервно поправила смоляной локон и проговорила, стараясь быть сдержанной и твердой, хотя внутри все трясется. «Извиняюсь за вчерашнее, ваше величество. В зале было душно. Девушки снова охнули. Рина догадалась, что опять сморозила что-то не то. Соседка, которую король приказал вывести уставилась на нее молящими глазами. Мол, ты что творишь? Молчи, мне уже не помочь. Не топи себя, он же тебя выгонит. Лиам позади нее приподнял бровь и послал вопросить взгляд королю. Все замерли. Видимо, она и правда как-то дерзко себя повела. Король внезапно усмехнулся. Все как-то расслабленно выдохнули. Даже Лиам позади. «Значит, душно?» — уточнил он. Рина уже пожалела, что сказала это, но деваться некуда. а тех вазонов с огнем, наверное», — проговорила она неуверенно. «Не любите огонь?» — спросил король все так же спокойно, но в вопросе Рина уловила скрытый смысл и напряжение. Она ответила спешно. «Почему? Люблю. Зимой в приюте печку топили дровяную. Очень помогало не замерзнуть. И когда свет отключали, свечи жгли». «Нет, вы не подумайте, у меня с огнем все в порядке». Даже не обжигалась ни разу. Рина понимала, что несет какую-то околесицу, причем слишком тарахтит. Но короля это, видимо, забавляет. Смотрит сурово, все так же обжигающе. Но самый уголок губ подрагивает. Он потер подбородок и произнес медленно. «Зимой. Зима — это что?» Рина запоздало вспомнила, что в совсем другом мире. Тут могут и не знать про снег. — Ну, это такая погода, — спешно объяснила она. — Там, где я выросла, с неба падает замерзшая вода. Белая, очень холодная и красивая. Брови короля сдвинулись. Уголок губ дергаться перестал, а уриное сердце в пятки ушло. — Подойди, — коротко сказал он. Внутри нее все рухнуло. Сейчас он ее пришибет непонятно за что. Клирик предупреждал, что он чудовище, а она, наивная, вздумала его вразумить. — Короля дракона. Она, студентка, выросшая в приюте. Идти не хотелось. Но на нее смотрели все, а заставлять ждать короля означает вызвать настоящий гнев. На чугунных ногах Рина выбралась из-за стола и приблизилась к правителю. Рядом с ним ощутила еще сильнее, как все тело становится мягким, неуправляемым. Как сердце то замирает, то пускается в вскачь. Спина взмокла. Она нервно сглотнула, что сейчас будет. Король чуть отодвинулся, опершись на спинку стула, и сделал знак ладонью, чтобы она опустилась. Дарина не сразу дошло, что он требует, чтобы она стала перед ним на колени, и в любой другой ситуации взбунтовалась бы не на шутку, но сейчас казалось это в пределах нормы местных этикетов, и ее не будут считать. В общем, медленно она опустилась. Голову склонить забыла, и теперь во все глаза рассматривает лицо короля. Все-таки он невообразимо красив. Пугающе, хищно, мощно. Именно так должен выглядеть дракон в человеческом облике. Король усмехнулся, видимо, его позабавила ее непосредственность. Затем наклонился вперед, взгляд скользнул на задрапированное декольте. «А это что?» — спросил он. «В платье не хватало деталей», — ответила Рина. Король усмехнулся во второй раз и проговорил. «Что-то новенькое. Лиам, кажется, швею вместе с ее шестью дочерями пора выгнать». — Видишь, леди говорит, что в платье не хватает деталей. — Распорядись. — Нет, — выдохнула Рина быстрее, чем вообще успела сообразить, что происходит, и перепуганно завертела головой, понимая, что вот сейчас точно сморозила глупость. Очень большую глупость. Глаза короля полыхнули огнем, он чуть наклонил голову в бок. — Нет? — спросил он глухо. — Ты говоришь, нет мне? Рину затрясло. Сейчас ее прихлопнут, как муху на столе. Но теперь придется идти до конца. Нельзя, чтобы из-за нее пострадали невинные люди. Сделав глубокий вдох, она заговорила. «Ваше Величество, вначале хочу сказать, я не хотела вас обидеть, э, оскорбить. И заранее прошу прощения, если говорю не так. Просто не выгоняйте вон ту девушку, она не виновата. Это я полезла с вопросами, а она отвечала, проявляла дружелюбие. И швею тоже не выгоняйте, пожалуйста, и дочка ее». Они тоже не виноваты, просто там, откуда я родом, такие платья не носят. Это я, если уж выгонять, то меня». От собственной смелости Рину трясло крупной дрожью, и она даже не пыталась ее скрыть. Даже если король увидит, как ей страшно, ну и пусть, но она должна попытаться как-то помочь тем, кто вот-вот из-за нее пострадает, а швея ведь даже не знает о ее существовании. Король продолжал испепелять ее полыхающим взглядом. Затем вдруг протянул руку и приподнял пальцами за подбородок. Прикосновение буквально обожгло, но Рина не шелохнулась. «Смело», — сказал он, — «очень безрассудно, но смело, мисс Катриана». «Простите, я...» — попыталась извиниться Рина, но король прервал. «Довольно. Вы сказали достаточно, чтобы вылететь с отбора вместе с соседкой по столу». С другого края беседки раздался приглушенный всхлип. Арина сжала зубы от обиды. Опять она расплачивается за свою упрямость, напористость и жажду справедливости. Клирик Алирский будет в ярости. «Но», — продолжал король, — «сегодня у меня хорошее настроение». «Вам повезло. Обеим». Он посмотрел на девушку в конце стола. «Благодарите мисс Катриану, леди. Сегодня она спасла ваше место на отборе». Затем вновь повернулся к Рине и добавил. — Запомните, милые леди, холод — это тьма и смерть для Дорноса. И пока династия Агаринусов на троне, власть огня не сломить. Завтрак закончен, Лиам, готовь девушек к состязанию. Он поднялся и скользящим жестом указал на троих девушек. Нет. Затем развернулся и вышел из беседки, оставив Рину так и стоять на коленях.